Уильям Сомерсет моем Театр <плес> Майкл Привет, ты был в зале? Да Но ты же был в театре несколько дней назад Да Я смотрю спектакль с начала до конца Вот уже четвертый вечер подряд В чем дело? Это я и хотел бы узнать Куда запропастился, а ведь черт бы ее подери Я попросил ее выйти Я хочу тебе кое-что сказать, Джулия И не устраивай мне истерики, тебе придется выслушать меня Ну? Выкладывай До меня, до меня кое-что дошло угу. И я решил сам разобраться, что происходит Сперва я думал, что это случайность Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Джулия? Со мной? Да. Почему ты... Почему ты так отвратительно играешь? Что? Дурак несчастный! Да я в жизни лучше не играла! Ерунда! Ты играешь чертовски плохо! Ты просто идиот! Ты сам не понимаешь, что огородишь! Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За все время, что идет пьеса, она не имела такого успеха Все, все это мне известно Публика куча слов Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками Всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты Так, как играла ты в эти последние дни Играют бродячие актеры Фальшиво от начала до конца Фальшиво? Но я прочувствовал Каждое слово Мне, мне не важно, что ты чувствовала Ты, ты утрировала, ты переигрывала Не было момента, чтобы ты звучала убедительно Такой бездарной игры я, я не видел за всю свою жизнь Свинья, чертова, как ты смеешь так со мной разговаривать Сам ты бездарь, бездарь, бездарь Можешь бить меня, можешь меня ругать Можешь вопить, как сумасшедший, но факт остается фактом Твоя игра никуда не годится Я не намерен начинать репетиции нынешних времен, пока ты не придешь в форму Тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня. Не болтай глупости, Джулия. Сам я, возможно, и не очень хороший актер. И никогда этого о себе я не думал. Но хорошую игру от плохой отличить могу. И больше того, нет такого, чего бы я не знал о тебе. Так в субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся. И хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим нынешние времена осенью. Это правда, что я играла плохо? Чудовищно. Я стараюсь взять себя в руки. Что толку насиловать себя? Ты очень устал. Джулия, это моя вина. Я я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть. А как же театр? А, неважно. Главное, твое здоровье. Ты так добр ко мне, Майк Я ненавижу себя ну, я... ну, что ты, что ты Я скотина, я Я по тоску я, я... Ты... я черт, ты вы, сука, я дрянь до мозга костей Я ненавижу себя Да-да-да, вполне Вполне невозможно Но факт остается фактом Ты очень хорошая актриса Прости, что я так грубо Говорила сейчас с тобой Ну, что ты, что ты, любимая Ты все еще самый красивый мужчина в Англии. Никто меня в этом не переубедит, ты прав. Я совершенно вымоталась, у меня ужасное настроение, меня просто словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать. Только это и поможет мне. Пятница утром Там Майкл, Чарли Мужчины, которые меня окружают Кажется, я знаю про них все Я, я чувствую их Я их предугадываю Я властвую над ними или лишь тот, кто плоть от плоти моей Остается для меня тайной Мой сын Роджер Он приехал из Вены. Майкл долго говорил с ним об учебе, о будущей профессии. А я. Я меньше всего ожидала услышать то, что сказал мне Роджер. Думаю, что записала слово в слово когда-нибудь. Из этого может родиться хорошим налог. Итак, для тебя. Нет разницы между правдой и выдумкой Ты всегда играешь, это привычка твоя вторая натура Ты играешь, когда принимаешь гостей Ты играешь перед слогами, перед отцом, передо мной Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной Знаменитой матери Ты не осуществуешь Это только бесчисленная роли Которую ты исполняла Была ли ты когда-нибудь Сама собой или с самого начала Служила лишь Средством воплощения В жизнь всех тех персонажей Которых ты изображала Когда ты заходишь в пустую комнату Мне иногда хочется Внезапно распахнуть дверь Туда Но я ни разу не решился На это боюсь, что никого там Не найду Ты жесток, сын Ты не понимаешь одного Актерская игра Не жизнь это, это искусство Искусство же то, что ты сам творишь Настоящее горе уродливо Задача актера представить его Не только правдиво, но и красиво Если бы я действительно умирала, как умираю Дюжине пьес, думаешь, меня заботило бы Достаточно ли изящны мои жесты И слышны ли мои Бессвязные слова в последнем ряду галерки Коль это подделка То Не больше, чем соната Бетховена И я Такой же шарлатан, как пианист Который играет ее Жестоко говорит, что я тебя не люблю Я привязана к тебе Тебя одного я только и... любила в жизни. Джулия! Том, Я думала, тебя нет в Лондоне. Я вернулся в понедельник, не звонил, потому что знала, что ты занята на репетициях. Я сегодня буду в театре Майкл дал мне кресло в партере угу, Прекрасно Скажи, из чего ради всего святого Ты вздумал бродить одна по городу? нужно подышать как раз Собиралась возвращаться и выпить чаю Я слышал Тебя ждет сегодня колоссальный успех Неплохо бы, правда? Да, Эвис говорит, вы оба Ты и Майкл замечательно относитесь к ней Смотри, Смотри, как бы она тебя не обошла Вы обручены? Нет Эвис нужна свобода Она говорит, что помолвка помешает ее карьере Чему? А, да, ясно Знаешь, я и вправду думаю Ты молодец, что так ведешь себя по отношению к Эвису Почему? Ну, тебе самой известно, что такое женщина Может, позанимаемся немного любовью? Не болтай, глупостый Что в этом глупого? Тебе, тебе не кажется, что мы так слишком долго были в разводе? Я за полный развод И как же Эвис? А, а? Это, это другое Пойдем, пойдем, а? Том, у тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера? У нас с тобой еще куча времени Знаешь, мне и правда пора Мисс Филлипс придет ровно в шесть, если с ума сойдет, она mm. и так, верно, голос ломает Что со мной стряслось? Четыре часа спустя все было уже посади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика самый бомонт. Несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего прерыва вновь очутиться в театре. Ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше десяти вызовов. На последние два Жуля выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом Она произнесла несколько слов Приготовленных заранее, конечно Которых требовал этот торжественный случай Затем на сцену вышла вся трупа, И оркестр заиграл национальный гимн Джулия, довольная, взволнованная, счастливая Вернулась к себе в уборную Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе Никогда еще не играла с таким блеском Разнообразием и изобретательностью Все актеры играли превосходно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 Автор вложил в уста Эли строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смехом. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику. Зрители, желая услышать ее, подарили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эли, стал выглядеть одиозным.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 Жюлия! <Жули -ля>! Браво! Браво! Ты... Ты величайшая актриса, любимая, но, клянусь богом, ты, ты ведьма Я? Что ты хочешь этим сказать, Майкл? Не соображай! не соображай из себя невинность Ты прекрасно знаешь Я? Старого воробья на мякине не проведешь Я невинна, как новорожденный младенец а, я, я, я, я. Брось, да. брось, брось, брось Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку Ножку? Так это ты сегодня, Эвис Я не мог на тебя сердиться Ты так красиво это сделал А вот и наш дорогой автор Вы, вы едва не погубили мое выступление Когда я дошла до этого самого местечка во втором акте Я... Вдруг поняла, что вы имели в виду Я чуть не растерялась Вы же знали Вы же знали, что это за сцена Вы автор? Почему вы позволили нам репетировать ее Так, будто в ней нет ничего Кроме того, что лежит на поверхности Мы только актеры Вы не можете ожидать от нас Чтобы мы Чтобы мы Постели Всю вашу тонкость и глубину Это лучшая мизансцена в пьесе А я чуть было ее не испортила Никто Никто, кроме вас Не написал бы ничего подобного Ваша пьеса великолепна Но в этой сцене виден не просто талант В ней виден гений Через сутки этот улыб будет воображать Что он их именно так все задумал Дорогая Дорогая, это, это было великолепно Ты поразительно Черт, вот это спектакль Тебе понравилось Эвис была хороша, правда? Эвис? Ужасно Мила, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной да, От нее осталось одно мокрое место Во втором акте она даже, даже не выглядела хорошенькой Послушай, что ты делаешь сегодня вечером? доли устраивает прием в нашу честь mm -hmm. я... mm -hmm. Ты не можешь как-нибудь от... Mm -hmm. от него отделаться mm -hmm. И пойти со мной поужинать mm -hmm. Ну, я... Mm -hmm. я скажу по тебе, сумму. Mm -hmm. Что за чепуха? Ну, я не могу подложить Доле такую свинью Ну, я тебе очень прошу, пожалуйста Ну, mm -hmm. Боюсь, я не успею тебе ответить. Сюда идут мои друзья. Черт, ты всех подери. Как мне хочется тебя целовать. Я позвоню утром. Джулия, вы совершенствуете. Вот я Это подвижение. Песа имела успех. Все прекрасно. Я на седьмом небе. От счастья мне... Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. И сейчас я пойду в ресторан одна. А друзья, я думаю, они поймут. У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить. Мисс Лэмберт? Устрицы. Анжела, устрицы, только жирные. Бифштег с луком. Анжела, Анжела жареный картофель и бутылку пива. Принесите его в серебряные кружки с крышкой. О, пиво, славное пиво. Роджер. Роджер утверждает, что мы не существуем как раз наоборот. Мы и существуем Одни и тени Мы вкладываем в них телесное содержание Мы символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы Которая называется жизнью А только символ реален Говорят, игра – притворство Это притворство и есть Единственная реальность Все в порядке, мисс Ленберт? Все великолепно Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы Миссис Сидданс обожал отбивные котлеты Я в этом на нее ни капельки не похожа Я обожаю бифштекс